262-я ночь. В оригинале за ночью 260-й следует 262-я. Когда же настала 262-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Халиф сказал невольнице Кут Аль-Кулуб, я хочу, чтобы ты сыграла ему музыку на лютне, чудеснейшую среди всего существующего, и он бы утешился в заботе и печали». И невольница начала и сыграла диковинную музыку. И халиф молвил, что скажешь, Алла-ад-Дин, о голосе этой невольницы. У Зубейды голос лучше, чем у нее. Но она искусница в игре на лютне, так что из-за нее ликуют каменные скалы, ответил Алла-ад-Дин. И халиф спросил, она тебе нравится? Нравится, о повелитель правоверных, ответил Алла-ад-Дин. И халиф воскликнул, клянусь жизнью моей головы и могилой моих дедов, она подарок тебе от меня. и она, и ее невольницы. И Алла-ад-Дин подумал, что халиф шутит с ним. А наутро халиф вошел к своей невольнице, к утальку-луп, и сказал ей, я подарил тебя Алла-ад-Дину. И она обрадовалась этому, так как видела Алла-ад-Дина и полюбила его. Потом халиф перешел из дворцового помещения в диван и, призвав носильщиков, сказал им, перенесите пожиткий к утальку-луп в дом Алла-ад-Дина. и посадить ее в носилки вместе с ее невольницами. И они перевезли ее с невольницами и пожитками в дом Алла-Аддина и привели ее во дворец, а халиф просидел в помещении суда до конца дня, и затем диван разошелся, и он ушел к себе во дворец. Вот что было с халифом. Что же касается Куталь-Кулуб, то, войдя во дворец Алла-Аддина со своими невольницами, а их было сорок невольниц, кроме евнухов, она сказала двум евнухам, Один из вас сядет на скамеечку справа от ворот, а другой сядет на скамеечку слева. И когда придет Аллах-ад-Дин, поцелуйте ему руки и скажите ему, «Наша госпожа Акуталь-Кулуб просит тебя во дворец. Халиф подарил ее тебе вместе с ее невольницами». И евнухи ответили, «Слушаем и повинуемся». И сделали так, как она им велела. И когда Аллах-ад-Дин пришел, он увидел двух евнухов халифа, которые сидели у ворот. и он нашел это диковинным, и сказал про себя, «Может быть, это не мой дом? А иначе в чем же дело?» И евнухи, увидя его, поднялись и поцеловали ему руки и сказали, «Мы, люди халифа, невольники Куталь-Кулуб. Она приветствует тебя и говорит тебе, что халиф подарил ее тебе вместе с ее невольницами, и она просит тебя к себе. Скажите ей добро пожаловать тебе, но только пока ты у него, он не войдет во дворец, в котором ты находишься». так как то, что принадлежит господину, не годится для слуг, — отвечал Алла-ад-дин, — и спросите ее, как велики были твои расходы у халифа каждый день. И евнухи пошли к ней и спросили ее об этом. И она сказала, — Каждый день сто динаров. И Алла-ад-дин подумал про себя. Не было мне нужды, чтобы халиф дарил мне Куталь-Кулуб, и я тратил бы на нее такие деньги, но, однако, тут не ухитришься. И Куталь-Кулуб провела у него несколько дней. и он выдавал ей каждый день сто динаров. И в один из дней Алла-Аддин не явился в диван, и халиф сказал «О, визирь Джафар, я подарил Куталь-Кулуб Алла-Аддину лишь для того, чтобы она его утешала в потере жены. Почему же он удалился от нас?» «О, повелитель правоверных!» — отвечал визирь. «Правду сказал, сказавший, кто встретит любимых, забудет друзей». И халиф молвил «Может быть, его отсутствие есть оправдание. Мы навестим его». А за несколько дней до этого Алла-Аддин сказал визирю, «Я пожаловался халифу, что чувствую печаль по моей жене зубей дилетнистки, и он подарил мне кутальку луп». «Если бы халиф не любил тебя, он бы тебе ее не подарил», — сказал визирь. «А ты уже входил к ней, о Алла-Аддин?» «Нет, клянусь Аллахом, я еще не входил к ней», — ответил Алла-Аддин, и визирь спросил, «Почему это?» А Алла-Аддин молвил, «То, что годится господину, не годится для слуг». Потом Халиф и Джафар перередились и пошли навестить Алла-Аддина и шли до тех пор, пока не пришли к нему. И Алла-Аддин узнал их. И, поднявшись, поцеловал Халифу руки. Халиф, увидя его, обнаружил в нем признаки печали и сказал «О, Алла-Аддин, какова причина печали, что охватила тебя? Разве ты еще не входил, Куталь-Кулуб?» «О, повелитель правоверных», — ответил Алла-Аддин, «что годится господину, не годится для слуг, и я до сих пор не входил к ней». И не отличаю в ней длины от ширины. Избавь же меня от неё. Я желаю с ней повидаться и спросить её о её положении, сказал халиф. Яла ад-дин ответил: "Слушаю и повинуюсь, о повелитель правоверных". И халиф вошёл к Куталькулубу. И Шахрезаду застигло утро, и она прекратила дозволенную речь.